Нежное поглаживание по щеке и тихие ласковые слова на ухо стали медленно вырывать девушку из неспокойного сна. «Даш, просыпайся. Весь Новый год проспишь». М -м, «Будь, сколько времени!» Даша открыла глаза и тут же села, обхватывая Рахметова руками за шею. «Ох, тише, милая, тише!» Богдан сморщился от боли когда Даша его крепко прижала к себе и поцеловала в щеку. «Где ты был? Я с ума сходила! Как...» «Мне показалось, что все повторится!» Девушка отстранилась и осмотрела Богдана, отмечая, что одна рука его неестественно прижата к телу, а сам он взъерошен и слегка бледен. Богдан сидел на полу рядом с ней, возле елки, которую девушка с любовью нарядила, а потом легла рядом и разрыдалась в голос от дикого одиночества и того самого неприятного предчувствия, которое грызло мозг и сердце. Не повторится, клянусь, сейчас все по-другому. Рахметов улыбнулся той самой, своей убийственной улыбкой, которая с первой их встречи захватила в плен ее сердце. И Даша поверила, отвечая ответной улыбкой. «Давай, милая, вставай. До курантов осталось чуть меньше четверти часа». Даша оперлась на здоровую руку мужчины и медленно встала, бросая взгляд на часы и ухая. «Мы чуть не пропустили Новый год?» «Чуть не считается. Поможешь мне переодеться?» Хоть он и сказал это почти беспечным голосом, но от девушки не ускользнуло, как он слегка поморщился. «Что случилось?» «Ничего страшного. Мелочи». «Не убедил. Рахметов?» «Что случилось?» Мужчина закатил глаза, когда Даша уперла руки в бока и грозно двинулась на него. О, о придержи своих гневных псов!» «Всего лишь мелкая царапина на руке. До да нашей свадьбы заживет!» Не давая ей опомниться, одной рукой он притянул Дашу к себе и закрыл рот поцелуем. Не позволил едкой фразе сорваться и полететь в его сторону. Неожиданный поцелуй и горячий мужчина которого она безумно ждала, прогнали все плохие мысли, погружая в приятный процесс наслаждения. «Не пугай меня!» Даша тихо прошептала ему в губы. «Прости, не хотел». Елка сверкала разноцветными огоньками, которые отражались от большого количества шаров, отсвечивая на всю комнату, создавая праздничное настроение. Президент говорил свою ежегодную поздравительную речь, всем жителям большой и сильной страны. А Богдан прижимал к себе спиной Дашу и незаметно вдыхал в себя ее будоражащий аромат, с нетерпением ожидая, когда начнется отчет последних секунд уходящего года. Даша зажмурилась на последних секундах, мечтая замереть в моменте, чтобы вот так любимый мужчина держал ее всю жизнь и загадала одно единственное желание желание – Не расставаться никогда. С Новым Годом! С Новым Годом, Орлова, и выходи за меня. Богдан нервно стукнулся своим бокалом шипучего напитка о ее бокал и, пока она не одумалась, достал из кармана кольцо. Даже не смей что-то говорить, отказ не принимается. А я и не собиралась. Слава Богу, а то пришлось бы применить один из наших старых обычаев. И надо же было мне влюбиться в горячего адыгейца!» Даша улыбнулась и замерла, когда Богдан не спеша надел ей на безымянный палец безумно красивое кольцо. Представляешь, как тебе повезло? Толкнув его в грудь, девушка пристала на носочки и подарила свой самый сладкий поцелуй, увлекая в спальню. «М-м-м, Дашунь, забыл сказать, дело твоей бабушки. Ш Это подождет, а вот мое дикое желание – нет. Как скажешь, принцесса, это самый лучший Новый год в моей жизни. Текст, Текст читала Петрова Ольга.